Видимо, что-то осталось в кармане, когда куртку отнесли кипятить. «Просто удивительно», — ответила девушка. «Мадам Жервеза всегда так тщательно осматривает и сортирует все белье, перед тем, как отправить его в стирку. Надо думать, кое-что все-таки ускользнуло от ее придирчивого взгляда. Ого! Да это рубашечка!» — Да какая приминенькая! Но что-то я не припоминаю такой у моей кузины. В таком случае, что она делает в кармане куртки моего кузена? Лизетта фыркнула с понимающим видом, но затем, покраснев, заметила. — Может быть, именно он и подарил ее, мадам? Или хотел подарить, чтобы она примерила ее перед ним? засунув в карман, а потом и думать об этом забыл, ведь у него и без того много дел. Она опять захихикала. Но Адель не смеялась. Она подняла свои бесцветные брови. «Ну-ка, посмотри. Разве это может быть рубашкой моей кузины?» Лизетта подошла поближе, чтобы лучше рассмотреть рисунки изящной вышивки на тонком батисте. На ее лице, обычно таком безмятежном, появилось озабоченное выражение. «Боже мой, я тоже никогда не видела ничего подобного у хозяйки. А потом, что это здесь за буква?» «Совершенно очевидно. Это «М». Почему же вдруг у моей кузины, которую зовут Агнес, может быть белье, помечено этой буквой? Нет, что касается меня, то я совершенно уверена, что это чья-то чужая рубашка. Но чья? О, Пресвятая Дева Мария! Воскликнула Лизетта, осознав, наконец, что все это может означать. Неужели у нашего хозяина есть какая-нибудь подружка? Адель тут же прикрыла ей рот рукой. — Тихо. — Слушай, Лизетта. — О нашей находке ты никому не скажешь ни слова. Зачем порождать сплетни? Конечно, было бы лучше, чтобы ты совсем никогда не видела этот кусочек ткани. И так лучше скорее забудь обо всем, что мы тут сейчас говорили. — Договорились? — Конечно, мадемуазель Адель. Я вообще не хочу вмешиваться в дела моих хозяев. И вы правы тоже, когда говорите, что этим я невольно могу причинить им вред. Но вы-то сами что собираетесь с этим делать? Я? Да ничего, — ответила Адель, убирая рубашку к себе в карман. Мне бы надо побольше узнать об этом. А там, видно, будет. Моя кузина так добра ко мне. Я бы никому не позволила причинять ей боль. Ну ладно, а сейчас хватит болтать. Работа ждет. Вновь принявшись гладить, Адель ухмылялась, представляя себе будущее, которое, как она надеялась, сложится по ее планам. Пока что все разворачивалось прекрасно. Лизетта девушка простая и она пользуется уважением, она ни за что на свете не будет болтать. Но когда придет время, она сможет выступить свидетелем. Но вот чего следует избежать любой ценой, так это того, чтобы дело дошло до ушей главной прачки. Какая-то вещь, забытая в кармане, будь то хоть малюсенький платочек, заденет ее в профессиональную гордость. Она будет отстаивать свою непритязность Не и тогда план Адель может рухнуть. Нужно дождаться, когда кончится вся эта суматоха, и в доме на 13 метрах опять воцарится обычное спокойствие. Уверенная в самой себе Адель выжидала. Спустя два дня после отъезда Жервезы-Морен, Адель добрая душа...